22. Да, я спасён. Всё страшное, адски мучительное позади. На изкосок полем через подсолнух к дороге вытянув длиннющие как брёвна стволы идут советские САУ-100. За ними бежит то отстаёт, то снова догоняет пехота. Я сижу на бруствере с единственной ракетой в ракетнице и не ощущаю в себе даже намёка на радость спасения. О моих ног лежит маленькое тело Люси. Я вынес её из окопа под открытое небо, на широкий простор, который она уже никогда не увидит. Не простор земли, не нашей победы, не этого вечернего неба, очень похожего теперь на её серые, некогда сияющие глаза. Идёт время, а я всё сижу. Бой перемещается за неприветливые холмы, А обе стороны от нашей разбитой никому уже не нужной огневой бегут люди, потные молодые ребята с белыми от соли спинами, о чём-то спрашивают меня, что-то кричат, но я не слышу и не отвечаю. Какой-то курносый парень в надетый звёздочкой назад пилотке, пробегая ближе других, бросает: "Дурной или контужены?" И второй, что рядом бежит с пулемётом, смеётся. Им радостно. А я думаю: Кто из нас вчера мог представить себе, что случится сегодня. Все эти долгие месяцы я мечтал об одном только бы дорваться до немцев, и вот дорвался. Как всё это сложно и трудно. На сколько же фронтов надо бороться и с врагами, и с разной сволочью рядом, наконец с собой. Сколько побед надо одержать, чтобы они сложились в ту, что будет написана с большой буквы. Как мало одной решимости, добрых намерений и сколько еще надо силы. Земля моя родная, люди мои добрые, дайте мне эту силу. Мне она так нужна теперь, и больше ее просить не у кого. Темнеет, сражение катится дальше, холмы уже наши. По полю идут минометчики, согнувшись под тяжелыми катушками, бредут связисты. куда там мчатся ездовые на передках и вдруг из сумерек меж воронок появляется Лёшка торопливым уверенным шагом он подходит к огневой в его здоровой руке два котелка подмышкой той что белеет бинтом буханка хлеба самоуверенно с таким видом будто он только 10 минут назад был тут Лёшка здоровается Привет ну как выдержали победили порядок Опустившись на одно колено, он бережно ставит на неровную землю котелки, кладет хлеб. «Война войной, а есть надо, правда? Вот раздобыл, расстарался. А где же хлопца?» Я молчу, чувствуя, как все в моих глазах закружилось, заколыхалось и поплыло в знойном тумане. Видно, он замечает это и становится серьезнее. «А меня, знаешь, немного тюкнуло». Пока до Сан-Роты домёк перевязался, ну и сдержался. Вот ещё людско пропало, была и пропала, искали, искали. Так где же, хлопцы? Остынет туман, передо мной рассеивается. Воронки, бугры, бруствер и Лёшка отчетливо встают перед глазами. Иди сюда, гад. Я поднимаюсь, поворачиваюсь к огневой, и Лёшка причувствуя что-то послушно лезет наверх. Не там ищешь. Гляди, кричу я. Гляди, сволочь. Несколько секунд он хмурится, осматривает покойников, но сразу же здоровой рукой начинает отдёргивать свою коротенькую гимнастёрку. Ну и что? Чего смотреть? зло огрызается он. Подумаешь, война. Вон не таких побила, комбату голову оторвала. Что я виноват? А кто же? Твоя работа. гад ты, сволочь, судить тебя. Судить, ерицаон, пошёл ты к чёрту, молокосос. За что? Ах, за что? Ты не знаешь, за что? Ты и погубил их. Мы ждали тебя, почему не пришёл? Свою шкуру спасал. Ранило вот. На, смотри, не веришь, показать тебе. Он тычет мне в лицо забинтованной кистью и начинает срывать с неё бинты. Ноги ведь у тебя целые, гад ты ползучий. Почему Комбату не доложил? Почему Люсе сказал, что нам конец? Почему? Каждая клетка во мне негодует. Я готов растоптать его и сколечить, смешать с землёй. Он же, я вижу, хочет казаться равнодушно уверенным, но то и дело срывается с лица, кричит, стараясь утопить в этом крике растущую в себе тревогу. Если хочешь знать, никакого разрешения не было. Вот, Комбат убит, он не приказывал, я ничего не знаю. Ранин, вот, что кричу я, теряй над собой власть, а то Комбат мне ничего не приказывал, вот. Я Люсе ничего не говорил. Что вы натворили тут, не моя вина, я в стороне. Ах, так ты в стороне, значит, сволочь. Не чувствуя себя, я подскакиваю к задорожному, готовый ринуться в драку, как тогда ночью на этом самом месте. «Ну а если нет?» — кричит он. — «Иди докажи! А где свидетели?» «Может, оживят Протского?» — «Люсю!» — «Спросят их!» — «И прочь от меня, сопляк!» — он замахивается на меня, натренированный ногой футболиста. Но я в беспамятстве от гнева, даже не отскакиваю, а вскидываю ракетницу и огненной струёй бью в его ненавистное искажённое злобое лицо. Выстрел оглушает, и всё внезапно обрывается. Руки мои дрожат, как не дрожали за весь сегодняшний день. Яркое сияние ракеты, всё разгораясь ослепительным светом заливает огневую Станины, скособоченный щит, колесо, труп немца, каждый комок в окопе. За пушкой трепещут, дрожат черные, как дега тени. На несколько мгновений на бруствере с необыкновенной яркостью вспыхивает прямая и удивительно маленькая фигурка Люси. Ярко и горячо осветившись, она медленно меркнет, и все поглощает тьма. Огромная! Накопленная за этот адский день злость вдруг прорвавшейся сразу опадает во мне. Разбитый я, опустошённый я, швыряю ракетницу в темноту и, отойдя на другую сторону огневой, ложусь вниз лицом на жёсткие комья бруствера. За холмами медленно утихает бой. От свиты далёких ракет скупа мерцают на ободранном щите пушки. К ночи начинает источать свои запахи изрытое взрывами Исполосованная танками, истечённая железом земля. Расистый аромат трав постепенно забивает другие запахи, и пороховый смрад гильз и бензиновый чад танков вверху в прозрачном летнем небе высыпают редкие звёзды. Обессиленный, я долго не могу пошевелиться и пластом лежу на земле. Всё во мне свернулось, сжалось, осело. И только жгучей болью горят в душе моя несчастная любовь и моя неукротимая ненависть. Я лежу так, пока из темноты не доносятся знакомые голоса. Размеренно звякает валёк, коротко фыркуют лошади, это едет расчёт Степанова, видно, ребята ищут нашу огневую, останавливаются, и вскоре наводчик Курбяк, заметив меня на бруствере, кричит: "Давай сюда, тут они!" Тогда я встаю с земли. Появление товарища несёт мне облегчение. Правда, я чувствую, что придётся многое объяснить и за что-то ответить. Но я не боюсь. Что бы со мной ни случилось, я готов на всё. Хуже и страшнее, чем сегодня, мне никогда уже не будет. 1961 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Декабрь 2022 года. Звукорежиссёр Лариса Сумцова читал Кирилл Петров.